Глава 3. О сложности принятия решений. Если вам нахваливают циры из мышеловки, не забудьте уточнить, с какой силой она ударит по вам, когда захлопнется. Из личных заметок Николины Вайт. Разговор не клеился. Мы сレストу дом сидели друг напротив друга за угловым столиком небольшого кафе недалеко от вокзала. Посетителей в этот обеденный час здесь было достаточно. На нас накрывал магический полог, не пропускающий звуки. Потому мы могли говорить о чём угодно, не боясь быть услышанными. Да, могли. Но почему-то продолжали молчать. Даже когда официант принёс нам заказанный чай и пирог, ни один из нас так и не нарушил это молчание. Ты заставил меня сойти с поезда, чтобы посидеть в тишине? Наконец, не выдержала я. Нет, бросил он ровным тоном. У меня на самом деле есть для тебя предложение. Выгодное обеим сторонам. Но я боюсь, что ты сразу примешь его в штыки, поэтому пытаюсь найти наиболее мягкие формулировки. Слушай, вздохнула. Я же не жеманная, ранимая девица из высшего общества с тонкой душевной организацией. Но если ты решил предложить что-то непристойное, то можешь даже не заикаться. Но твою честь я не посягаю сразу сказал Рествуд, выставив перед собой ладони. «Клянусь, никакого интимного подтекста». «Уже легче», — вздохнула я. «Самый страшный вариант мы отмели. Всё остальное я как-нибудь попробую выслушать без громких возмущений». В глазах Андриана отразилось удивление и намёк на обиду. «То есть я тебя совершенно не привлекаю? Вот ни капельки?» Странно заинтересованным тоном уточнил он. «То есть я тебя совершенно не привлекаю?» и в его голосе явно слышалось недоверие. «Прости, но ты не в моём вкусе», — сказала, чуть-чуть приврав. Но по иронично приподнятым тёмным бровям парня поняла, что он мне не поверил. Пришлось пояснять. «Нет, ты, конечно, безусловно симпатичный. Тут никто спорить не станет, но мы ведь оба понимаем, что между нами ничего быть не может, а я предпочитаю оставаться реалисткой». Я осознаю, что глупо заглядываться на тех, кто мне недоступен. Здравое рассуждение. Рест ут подался чуть вперёд и сцепил пальцы в замок. Теперь он смотрел на меня оценивающе и вроде бы даже удовлетворённо. Кажется, мой ответ его порадовал. Он сделал несколько глотков порядка остывшего чая, одарил меня ещё одним задумчивым взглядом и наконец перешёл к делу. Дай Калятову что всё прозвучавшее сегодня в стенах этого кафе останется между нами, проговорил приказным тоном. Очень хотелось послать его куда подальше, но сразу вспомнилось, как он вчера разобрался с двумя парнями, и стало не по себе. Клянусь сохранить в тайне всё, о чём мы с тобой будем говорить в этом кафе, нехотя произнесла я и после заминки добавила: клянусь никому не сообщать о том, что видела тебя вчера перед баром и подтвердила свои слова закрепляющим магическим плетением. «Отлично». На красивых губах Рествуда появилась лёгкая улыбка. Его явно порадовало, что я сама, без дополнительных намёков, решила забыть о вчерашнем инциденте. Напряжение между нами стало чуть меньше, но полностью пропадать не собиралась. Хотя это вполне ожидаемо, учитывая, что мы не друзья и даже не приятели. А сюда пришли совсем не за тем, чтобы мило беседовать и приятно провести время. Дело в том, Марина, что мне нужна твоя помощь, неспешно проговорил Андриан. Даже не представляю, чем я вообще могу тебе помочь, буркнула, не скрывая иронию. Кое-чем всё-таки можешь, ответил он. Но для начала давай я расскажу о твоих выгодах от сотрудничества со мной. Ехмыкнула. И откинувшись на спинку стула, скрестила руки на груди. Очень внимательно тебя слушаю. Я готов оплатить твою учёбу на факультете артефакторики в нашей академии, деловым тоном проговорил Мак. Звучало сказочно, потому что суммы там были даже для аристократов ощутимые. Всё? До самого выпуска? уточнила, чуть дрогнувшим от волнения голосом. Для начала следующий год, сообщил Рествет. Если у нас получится продуктивное сотрудничество, тогда мы продлим договор, и я буду вносить плату до получения тобой диплома. Вот, теперь я даже представить боюсь, чего же ты попросишь взамен, произнесла она осторожно. Такие предложения запустиковые услуги не делают. Андрианкев, ну, даже не пытайся возражать. На самом деле, тебе всё же придётся столкнуться с некоторыми неудобствами но они незначительны по сравнению с той суммой, с которой я буду вынужден расстаться. А суть вот в чём. Он пригубил чай, отставил чашку подальше и только потом продолжил. Моя магия, хоть и сильная, но не всегда ведёт себя стабильно. Это очень мешает. И для её стабилизации мне необходим так называемый якорь, то есть тот кто будет связан со мной магически и примет на себя часть моего дара. Ты отлично подходишь на эту роль. «С чего ты вообще это взял?» — выпалила внутренний холодея. «Я проверил. Изучил твое личное дело, все замеры уровня силы, да и вчера видел твои плетения. Частота вибраций, генерируемой тобой магией, совпадает с моей. Говоря же простым языком, они совместимы». А это значит, что с большой долей вероятности ты можешь стать моим якорем. А никого другого ты найти не мог? Вырвался у меня вопрос. Наверное, мог бы. Но сейчас есть ты, тебе нужны деньги, и ты меня устраиваешь. Он пожал плечами. Так зачем ещё кого-то искать? К тому же, для тебя это хорошая сделка. А если откажешься, как я слышал, тебе придётся остаться жить в твоей деревне. Как там её? Козочки, барашки. Неважно, отмахнулся Мак. Суть это не меняет. Больше ничего говорить не стал, давая мне время обдумать услышанное. Я просто не знала, как быть со всей этой информацией. С одной стороны, глупо отказываться от шанса продолжить учёбу, но с другой, такие деньги за пустяковую услугу никто не платит. Значит, не всё тут так просто. «И что нужно будет делать якорю?» — поинтересовалась, подняв глаза на Андриана. «Усмирять излишки моей силы — это не так уж просто. Необходимы воли и крепкий характер. Но у тебя всё это есть. Ты справишься. Можешь даже считать это работой». «И как часто придётся её усмирять?» Он несколько секунд молчал, потом посмотрел мне в глаза и признался. «Я не знаю. В последнее время всплески силы стали случаться раз или два в месяц. Мне пока удаётся справляться с ними самому, но с якорем станет легче. Ясно. Я кивнула, заправила за уши выбившиеся из косы локон и попыталась сложить всё услышанное в кучу. Интуиция подсказывала, что Рествуд сообщил мне только самую основную информацию — Да ещё и слова подобрал именно такие, которые помогут меня уговорить. На самом же деле всё может оказаться намного сложнее и даже опаснее. А что будет, если я не выдержу поток от твоей магии, задала я вопрос. Он не хотел отвечать. Это отражалось в его глазах, но всё равно сказал: "Ты можешь умереть, но это в самом крайнем случае". Звучит страшно, зато честно развёл руками, реетвуд, а посмотрев мне в глаза, добавил: "Малина, ты мне нужна невредимой, поэтому постараюсь сделать всё возможное, чтобы ты получала только малую часть моей силы. Я уверен, у тебя получится". Он посмотрел на свой Макфон, что-то там нажал и снова глянул на меня. "Тут на втором этаже сдают комнаты. Я снял для тебя номер до завтра". Потом вытащил из кармана голубоватую плотную бумажку и опустил на стол. Это билет на завтрашний поезд, как и обещал. Тебе ведь всё равно нужно домой на каникулах. Я молчала, смотрела то на ретсвуда, то на билет и чувствовала полную растерянность. "Думай, Марина. Зайду к тебе около 8:00 вечера. К этому времени ты должна принять решение. И если согласишься, подпишем магический договор и проведём ритуал, а завтра ты спокойно уедешь. А если откажусь? Не могла не спросить я. Тогда он сделал многозначительную паузу. Ты просто вернёшься в свои петушки со всеми вытекающими последствиями. В барашке, снова поправила я. Да хоть в коровке, всё равно. Он встал из-за стола, Ужасно подозвал официанта и вручил тому несколько купюр. "Мне пора", сказал Рестот снова одарив меня своим вниманием. "До вечера, Малина. Постарайся принять верное решение". Сказав это, он чуть склонил голову прощаясь и направился к выходу из кафе. Проводя его полным сомнений взглядом, я тяжело вздохнула и взяла в руки свёрнутый пополам билет. Тот на самом деле оказался до барашков, на час дня. Да ещё и в первый класс. Тут Андриан не обманул. Что же касается остального... Соглашаться глупо. Слишком много настораживающих факторов, каждый из которых может оказаться для меня фатальным. Вот только если откажусь, то жизнь моя будет, конечно, спокойной, но при этом совсем не такой, как я мечтала. Тихой, тухлой. Да ещё и с тем мужчиной, которого выбрал отец. И как поступить? Монетку бросить? Не самый лучший способ принятия решения. Но попробовать стоит. Если выпадет орёл, соглашусь с предложением Рествуда. Если Решка, откажу ему. Глупое, конечно, занятие, но всё же. Я достала из сумки кругляш достоинством в один вак, покрутила его в пальцах и, зажмурившись, легонько подбросила. Когда до ушей долетел звук удара металла от дерева стола, напряжённо замерла. И в этот момент поняла одну важную вещь. Я хочу, чтобы выпал орёл. Я надеюсь именно на это. И буду очень расстроена, если вместо него увижу решку. Так и какой смысл смотреть ответ монетки, если ответственность за это решение всё равно придётся нести именно мне? Она кусок металла. Ей плевать на то, как сложится моя дальнейшая жизнь. Разве можно полагаться на то, легла она аверсом или реверсом? Зачем? Только лишь для того, чтобы свалить потом всё на монетку, которая, оказывается, показала неправильный вариант. Не открывая глаз, я нащупала на столе свою круглую советчицу, сжала её в кулаке и опустила в карман. Вот так правильно. В своей жизни решение должна принимать только я сама, а не сваливать малодушное это бремя на других. И я решила. Подпишу договор с Рествудом. Получу возможность продолжить учёбу в Академии. Как ни крути. А это достойная причина, чтобы потерпеть всплески его магии. Не неженка, справлюсь. А если не справлюсь, что ж? Это будет последствием моего решения. Это станет моей платой за наивность и слабость. И если я не хочу такого исхода, то мне как ни крути... А придётся выдержать.